Глава 34. Флоранс. Элиза отсутствовала часа полтора. Все это время Флоранс копалась в огороде. Услышав шаги сестры, она выпрямилась, вытерла пот со лба и оглядела себя. Флоранс совсем забыла, что на ней только ночная сорочка, успевшая покрыться пятнами пота и перепачканная землей. После кошмарного сна она снова уснула, однако проснулась рано и, стараясь не потревожить Илен, тихо выбралась из комнаты, спустилась вниз и покинула дом через заднюю дверь. Флоранс по-прежнему любила эти ранние утренние часы в саду, когда птицы только начинали щебетать, а воздух был по-особому чист и свеж. Но эмоциональное утомление не давало ей просто сесть и насладиться утром. Работа в огороде была отличным способом хотя бы на время отодвинуть мрачную действительность. Работая, она свободно дышала, ее мысли не несли с лихорадочным потоком, Ее не обдавало жаром, не тошнило, и у нее не кружилась голова, и потому она с удвоенной силой вдавливала лопату в землю, делая новую грядку. Но стоило ей прекратить работу и выпрямиться, как череда мыслей тут же вернулась. Флоранс захлестнула самым отвратительным из всех чувств, чувством стыда, неприязнью к самой себе. Каким бы нелепым это ни казалось, часть вины лежала на ней. «Расскажи она, Элен», Сестра попыталась бы ее переубедить, однако Флоранс сознавала, выбираться из этого лабиринта она должна самостоятельно. До сих пор она вообще не желала говорить об изнасиловании, следуя нехитрой логике. Если о чем-то не говоришь, этого как будто и не было. Но если и дальше уклоняться от правды, она никогда не оправится после случившегося. Нужно распутать все, что сплелось внутри ее в тугой клубок, Умом Флоранс понимала, она ничем не спровоцировала изнасилование. Вина, за случившееся целиком, ложилась на тех двуногих зверей, а потому нельзя упрекать невинную жертву. Жертву. Какое отвратительное слово. Флоранс терпеть его не могла. Она видела, как Элиза зашла в дом, погруженная в собственные мысли. Чем мог быть вызван этот ранний уход? Флоранс завидовала сестре если бы она была такой же смелой и напористой, как и Лиза, полной решимости сражаться. И тем не менее, сегодня Флоранс проснулась, чувствуя в себе новую решимость. Она найдет способ выбраться из состояния жертвы, и если для этого понадобится стать жестче, она станет. Если она собирается жить, а не прозябать, нужно восстановить ощущение, что она управляет жизнью. Восстановить поколебленное чувство уверенности в себе, что всегда непросто – А во время войны еще сложнее. Но если она хочет вновь ощущать себя личностью, а не маленькой раздавленной заморажкой, надо сделать этот шаг. Глубоко вдохнув, Флоранс отложила лопату, вернулась в дом, вымыла руки, после чего поднялась к себе. Не став одеваться, она сунула руку под подушку и достала записную книжечку. Открыв чистую страницу, Флоранс начала описывать свои чувства покусывая карандаш, когда боль воспоминаний становилась слишком острой. Она писала про гнев и стыд, про необходимость быть стойкой и умение смеяться над собой, даже если смех окажется горьким. От ее прежней невинности и излишней доверчивости не осталось и следа. Она уже изменилась. Сможет ли она снова доверять себе? Флоранс написала и об этом, а также о своем страхе перед будущим. Она писала о решимости вновь стать цельной, о том, что по-прежнему любит природу, сад и своих сестер. И, наконец, когда откладывать дальше было уже невозможно, не вытирая слез текущих по щекам, она стала писать о том, как с ней обошлись звери из сад.